Сирена. Хелен, прислонившись к кухонному столу, бесцельно перебирает салфетки. Просто не надо было ее приглашать, вот и все, ворчит она, избегая моего взгляда. Ну уж прости, Хелен, откуда мне было знать, передай, пожалуйста, ту чашу. Хелен, я особо и не слушаю, голова забита другим. Хватит ли канапе, достаточно ли баранины заказали, нужно ли было купить еще один ящик шампанского, сколько человек захотят напиток из бузины. Я поглядываю на белесое небо, проверяю, не собирается ли дождь. Считаю салфетки, кладу кубики льда в графины с водой. Сегодня утром заходить к ним я не планировала. Видит Бог, у меня и без того дел по горло. Но Хелен давно уже просила у меня книгу о методике гипнородов, которую я читала, и, проезжая мимо ее дома, я вдруг вспомнила, что она у меня с собой в сумке. На мой стук вышла не Хелен и не Дэниел. Дверь мне открыла она же бледное лицо, черные волосы, та же странная улыбка, обнажающая мелкие заостренные зубы, неестественно торчащий живот. На одно безумное мгновение мне подумалось, что она пользовалась моим гелем для душа. Вся прихожая пропахла розмарином. «Привет, сирена!» На голове ее восседал тюрбан из белого пушистого полотенца «Хелен». Еще одно полотенце она обернула вокруг тела, так что казалось, будто на ней непристойно короткое платье. Я устремила взгляд через ее плечо, надеясь, что Хелен или Дэниел подойдут и представят ее, дадут какое-то объяснение. Рэчел склонила голову набок, сдернула полотенце с мокрых волос. «Ты к Хелен?» — спросила так, будто это и ее дом. Будто существовала вполне себе реальная вероятность, что я зашла навестить ее. Она скрутила мокрые волосы, подняла их наверх и завязала узлом. Открыв моему взору рисунок из багровых отметин спереди на бледной шее. Я вздрогнула. Эти ссадины словно излучали боль. Следуя за ней на кухню, я увидела, что они опоясывают всю ее шею. У входа на кухню Рэйчел обернулась ко мне, словно заметила, что я неотрывно смотрю на ее синяки, хотя видеть этого она никак не могла. В комнате пахло беконом. Хелен и Дэниел сидели за столом. При моем появлении они подняли на меня глаза. Оба выглядели затравленными, словно их держали в заложниках. «А мы все завтракаем», — доложила Рэйчел. «Кофе будешь? Я как раз себе собиралась налить». Я обратила внимание, что кожа вокруг ее бровей покрасневшая, будто она их выщипывала. Дуги тонкие, как ниточки. Рэйчел включила кофемашинку и полезла в буфет за кружками. Я села рядом с Хелен. «Привет, дорогая». «Мне пришлось повысить голос, чтобы его не заглушали скрежет и стук кофеварки, который манипулировала Рэйчел, шипение пара. Решила заглянуть, книгу тебе привезла». «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны», — поблагодарила Хелен. Она искоса глянула в сторону кофемашины. «Это Рэйчел». «Мы знакомы», — проверещала та, ставя перед нами чашки с кофе. «Только что познакомились», — быстро добавила она. «Простите, но молока мало, сахара сейчас поищу». Хелен взяла свою чашку, с опаской заглянула в нее и снова поставила на стол. Видя, что Хелен отвлеклась, Рэйчел театрально подмигнула мне. Я вытащила из сумки книгу и придвинула ее по столу к Хелен. «Ты, кажется, эту хотела, да?» Хелен не ответила. Она смотрела на мокрые волосы Рэйчел. Узел распустился, и слипшиеся пряди свисали на плечи. С них стекала вода, образуя лужицы на кухонной плитке. Хелен проследила взглядом за вереницей водянистых следов, что оставила Рэйчел, когда шла от лестницы, потом по прихожей и снова возвращалась в кухню. Я попробовала перевести разговор на другую тему. «Хелен, я и не знала, что ваша ванная уже готова». Она открыла рот, собираясь ответить, но Рэйчел ее опередила. «О боже, ванная изумительная!» Она широко заулыбалась нам обеим. «Лучшая ванная на свете! Потрясающе удобная!» Это уже ни в какие ворота не лезло. Я попыталась поймать взгляд Хелен. Тщетно. Дэниел открыл газету на спортивной рубрике и держал ее перед собой, чтобы я не видела его лица. Прятался, как ребенок. «Ладно», — я соскользнула с табурета, решив, что пойду, пожалуй. «Пусть разбираются без меня». Я улыбнулась Хелен, будто у них здесь была идиллия, а не кошмар. «Вечером увидимся, да? На дне рождения, Рори?» «Да, конечно». Хелен нервно глянула на Рэйчел. Та вскинула голову. «О, так у вас сегодня вечеринка?» Хелен не говорила. Мы обе посмотрели на Рэйчел. Я старалась сохранять невозмутимость. «Просто ужин по случаю дня рождения моего мужа, брата хелен — произнесла Рэйчел. «Понятно». Значит, я сегодняшний вечер проведу в тиши одна. Я взглянула на Хелен, та опустила глаза в тарелку. Щеки и шея у нее покраснели, молчание было невыносимо. Ничего другого мне не оставалось. Рэйчел, мы будем рады видеть тебя у нас, если ты не занята. Отлично!» – просияла она. «Чудесно! Спасибо, Сирена! Непременно приду!» Хелен подняла на меня полные ужаса глаза. Увы, слишком поздно опомнилась. «На ужин Хелен является одна, за несколько часов до назначенного времени. Торчит со мной на кухне, обкусывая нокоть большого пальца. Я пытаюсь занять ее. Будь добра, поставь еще фужеры для шампанского. В этом нет необходимости, но ничего другого я ей поручить не могу. Хелен всегда приходит рано и навязывает свою помощь, когда мы даем званый ужин. Я всегда говорю ей, что в этом нет нужды, но она неизменно проявляет настойчивость». Не знаю, зачем она это делает. Может, считает, что это наделяет ее неким особым статусом, например, второй хозяйки торжества. «Так Рэйчел придет?» — спрашиваю я ее. Хелен не отвечает. Бокалы в ее руках стукаются друг от друга. Рано или поздно точно что-нибудь разобьет. «Хелен, в чем дело?» Я смотрю на нее. На ней вечернее платье для беременных. Она пошатывается на неудобных каблуках. Лодыжки отекшие, живот огромный. Выглядит она несчастной. Кажется, вот-вот расплачется. «Извини», — бормочет Хелен. По щеке ее катится крупная слеза. Она вытирает ее всей пятерней. В дверь стучат. Я подхожу к Хелен, беру ее за руку. «Рори откроет, не волнуйся», — говорю я ей. «Может, присядешь?» «Да, я нормально себя чувствую». «Тогда из-за чего ты расстроена?» Со вздохом спрашиваю я. «И за Рэйчел». Хелен в отчаянии пожимает плечами и прячет лицо в ладонях. «По-моему, я совершила большую глупость, позволив ей остаться у нас». «Не скрою, сегодня утром картина в вашем доме вызвала у меня недоумение. Она твоя новая подруга с курсов для беременных, да? Почему вдруг она живет у вас? Надолго поселилась?» «Не знаю». «Так, а давно у вас обитает?» «С неделю», — тихо отвечает Хелен. Как-то вечером заявилась нежданно-негаданно. Она потирает глаза. «В день годовщины нашей свадьбы. Я подумала, с ней беда приключилась. Видела синяки у нее на шее. Их трудно не заметить. Что же с ней стряслось?» «Да она толком не говорит, но... Она была в таком жутком состоянии, мне так жалко ее стало. Я не смогла ей отказать». «Понятно». — осторожно произношу я. — А теперь что? Она сводит вас обоих с ума? Хелен нехотя смеется. — Нет, то есть да, сводит. Но дело не только в этом. Ее лицо омрачается. Она подносит ко рту руку и начинает зубами теребить ниточку на манжете кардигана. — Понимаешь, мне кажется... Наверное, это прозвучит дико, но... У меня такое чувство, что она здесь по какой-то другой причине. Что значит по другой причине? Хелен отводит взгляд, на ее щеках проступает румянец. Она складывает вместе ладони, словно в молитве и роняет голову. Ну все, жди исповеди. Я понимаю, что не должна была этого делать, но я пришла в комнату, где мы ее поселили, и заглянула в ее чемодан. Бормочет Хелен и виновато смотрит на меня. И что? Пожимаю плечами я. И... Хелен умолкает, прикрывает рукой рот, словно не хочет продолжать. «Хелен, что ты увидела в ее чемодане?» Спрашиваю я, стараясь придать своему голосу твердость. «Что тебя беспокоит?» Она морщится. «Сирена, я думаю, Рэйчел...» «Я думаю...» И тут я слышу голос Рори. «Это доставка!» — кричит он. «Знаешь, дорогая, я, пожалуй, выскочу, подкуплю еще шампанского». Я, и не видя мужа, точно могу сказать, что он сейчас стоит перед зеркалом в холле и приглаживает волосы. Рори заходит на кухню, замечает Хелен. «А, сестренка!» Широко улыбаясь, он чмокает Хелен в щеку. Она закрывает глаза. «Где мой подарок?» Рори шутливо пихает ее в бок. Она пытается рассмеяться, но вместо смеха издает нечто вроде кхеканья. Рукавом кардигана проводит по глазам. Рори смотрит на меня, потом снова на Хелен. Улыбка тает у него на губах. «Что за глобальные проблемы вы тут решаете?» Хелен садится ровнее, качает головой. «Забудь», — говорит она, как-то странно взглянув на брата. «Ерунда».